День 7, Глава 2. Петра Брейлинг. Квестор Петра Брейлинг поднялась на крышу вслед за остальными. Никто этого от нее не требовал, но, во-первых, никто и не запрещал, а во-вторых, она решила не упускать шанс лично познакомиться с молодым императором. Если получится произвести хорошее впечатление на Луциана Сагреда, следующая неделя пройдет намного легче. «Только помолчи, Ким», — сказала Петра своему помощнику. Ким Генрима кивнул в ответ. Весь вечер молодой Квестор молчал, что было хорошим знаком. А то бы не хватало, если бы он начал выделываться перед Луцианом, как вчера перед Дегеринами. Император еще не прилетел, но наметанный глаз легко определил, как грамотно расставлена охрана. На крыше не только поймальщики из телохранителей Бернарда Вандина, которым, по слухам, он неравнодушен, но и элитные бастанжи в боевых костюмах, вооруженные до зубов. Простой гравилет без опознавательных знаков высадил лысого скрюченного старика, который смотрел на всех с таким видом, будто вот-вот начнет плеваться ядом. Петра знала его по фотографии. Это Айво Дарнелиус, магистр внутренней безопасности империи и правая рука Луциана. Брейлинг выруглась про себя. Старый змей точно не подпустит ее к императору. «Вижу, вы хорошо подготовились к визиту», – прошипел магистр Айво. «От этого зависит ваша дальнейшая карьера, Вандин». «Будьте уверены, император останется довольным». — отозвался руководитель тайной полиции. — Ясно. А это? — Доброго вам вечера, господин Дарнелиус. Брейлинг вежливо улыбнулась и протянула руку. Магистр сделал вид, что этого не заметил. — Я так полагаю, квестура отправила вас сюда в отпуск, — неприятным голосом произнес он. — Потому что всю работу сделают мои люди. — Не сомневаюсь, господин магистр, — ответила Петра. Но иногда бывает нужен взгляд со стороны, особенно когда собственный глаз замылился. Магистр набрал воздуха, чтобы сказать какую-нибудь колкость, но его перебил чей-то радостный крик. «Император летит!» Охрана выстроилась двумя рядами вдоль ковровой дорожки, подготовив оружие. На посадку заходил легкий гравелет, который сопровождали армейские истребители. Магистр, словно помолодев лет на сто, Бодреньким шагом прошел к трапу севшего транспорта и склонил голову. Рядом с ним согнулся Бернард Вандин, а остальные гости стояли подаль, разглядывая свои ботинки. От Петры поклон не требовался, но она все равно поддалась общему порыву. Вежливость никогда не помешает. «Ваше императорское величество», — пробормотал Вандин, — «добро пожаловать! Мой дом — ваш дом». Император нетерпеливо махнул рукой, и все выпрямились. Да, портреты явно отличались от правды. Нет, мальчишка, которому едва исполнилось двадцать и в жизни был эффектным красавчиком. Но на портретах никогда не показывали его опухшие от пьянок веки и солидные мешки под глазами. Пудра плохо скрывала красные пятна под носом. Значит, Луциан не против побаловаться стимфолийским порошком. Император шагнул на первую ступеньку трапа и чуть не потерял равновесие, но его удержала охрана. Да его величество пьян, как сапожник. «Мой любимый Бернард!» Император пожал руку Вандину и дружески похлопал по плечу. «Наконец-то я к тебе выбрался, а у тебя тут симпатично!» Он икнул и потер горло. «А я себе костюмчик выбирал». Он несколько раз повернулся перед собравшимися, которые изумленно, хоть и немного фальшиво, вздохнули. На императоре парадный мундир Дигерина, только куртка не черная, а бирюзовая. Это цвет дома Сагреда. Магистр Айво, видя такое свойское отношение Луциана к Вандину, кривился от злости. «Ваше императорское величество», – прошипел магистр, – «быть может, нам лучше спуститься? Здесь прохладно». «Кого мне тут стоит знать?» Луциан будто и не услышал предложение. Вандин оглядел всех с таким видом, какой может быть только у нового любимчика правителя. Петра не сомневалась, что он думал, кого бы представить так, чтобы император не переключился на нового знакомого. Но пока он думал, Луциан заметил Петру. «О, вы из Квестуры!» — сказал он и шагнул навстречу. «Как же вас зовут? Петра!» «Нет, не подсказывайте», — он нахмурил лоб. «Петра Брейлинг, да? Добро пожаловать в Карин! Рад, что, наконец, с вами познакомиться. Отец вас часто вспоминал». Он вытянул руку для приветствия. Вандин и магистр Айво одарили Петру свирепыми взглядами. «А я рада познакомиться с вами, ваше императорское величество». Петра пожала протянутую ладонь и удивилась, какая у Луцана крепкая и сильная хватка, как у рослого мужика. «Не очень-то сочетается с его разгульным видом. Вы лучший друг и покровитель нашей организации. Должна сказать, у вас великолепный вкус в одежде, и этот костюм вам очень подходит». Император довольно рассмеялся и опять икнул. «Любит грубую лесть, хотя кто ее не любит?» «Кто тут еще?» Император огляделся по сторонам, игнорируя стоящего рядом с Петрой Квестора Кима Генрима. «Все свои? Ну идем, идем же к гостям. Зря я что ли три часа наряжался?» Он дружески обнял Вандина за плечи, но скорее всего для того, чтобы не упасть по дороге. Свита и все остальные двинулись следом, а стражники Бастанжи взяли всех в кольцо. Странно, ведь обычно императора охраняют мутахавиры. Наверняка связано с той загадочной отставкой командующего гвардией, о чем Петра вычитала вчера в газете. Придется разбираться в местных интригах, хотелось бы этого или нет. Широкая парадная лестница, ведущая во двор, закрыта огромным занавесом. Внизу собрались гости, которые ожидали появления Луциана. Император остановился и довольно улыбнулся. «Пора», — сказал он. Через плотную ткань слышно, как собравшиеся во дворе гости шушукаются в ожидании Луциана. Император похлопал себя по щекам и вытянулся как мог. Явно не терпится показаться в новом костюмчике, когда спадет занавес и все увидят его великолепие. «Дамы и господа!» – церемонимейстер говорил в микрофон, и его слова разносились по всему двору. «А теперь прошу вашего внимания!» Он вдохнул, но до того, как произнес остальное, на улице началась пальба. Охранники вскинули оружие. «Фейерверк!» – вскричали гости, и все, как по команде, повернулись к лестнице спиной. В небе начали рваться первые заряды. Так громко, что слова церемонимейстера заглушались. От душераздирающего свиста петард и взрывов, таких же мощных, как артиллерийские залпы, закладывало уши. На улице к этому часу уже стемнело, но стало светло как огнем. Гости восторгались, глядя на зрелище, но тех, кто собрался наверху, оно не радовало. «Император Луциан IV!», – произнес церемонимейстер упавшим голосом и тихо бочком отошел как можно дальше, а потом побежал по пустому коридору. Занавес упал, император стоял наверху лестницы в своем новом мундире, но на него никто не смотрел, Гости так наслаждались фейерверком, что никто даже не заметил появление правящей особы. Улыбка Луциана погасла. Кулаки сжались так сильно, что побелели пальцы. Император смотрел на спины подданных, а его правое веко начало дергаться. Модный показ сорвался, и Петре невольно стало жаль парня. Еще сильнее жаль того, кто испортил Луциану веселье. Пощады не будет. Что это значит? произнес император очень тихим голосом. «Что это значит, Вандин?» «Всемилостивейший государь!» Бернард Вандин смертельно побледнел. «Это какая-то накладка!» «Накладка?» Император выпучил глаза и будто протрезвел. «Я, мать твою, три часа перед зеркалом провел, и это все для того, чтобы меня никто не увидел!» В голосе сквозила обида. «Я тебе этого не забуду. Выставил меня идиотом!» где моя охрана? Бастанджи выстроились перед ним, но император Луцан отогнал их брезгливыми взмахами рук. Да не вы, придурки, где мои мутахавиры? Вызовите их, немедленно, я уезжаю. К уже взрывающимся фейерверкам добавлялись новые. Действительно, прекрасное зрелище, но те, кто собрались на верхней площадке, не смотрели в небо. И никто не смотрел на Вандина, чья карьера только что ослепительно взлетела, но быстро погасла, как эти фейерверки в небе. «Государь!» – один из бастанджи согнулся в поклоне. «Гвардия передислоцирована из столицы, но один взвод сможет прибыть только через пару...» «Плевать!» – император посмотрел на костюм. «Все напрасно! Хочу выпить!» «Вот только с кем?» Он оглядел собравшихся. Перед ним стоял магистр Айво, Но взгляд Луциана был настолько холодным, что магистр смущенно отошел. Император посмотрел на Петру. «Госпожа Квестор, не составите мне компанию. Мне нужна охрана, пока не прибыла гвардия. И один я не пью. С превеликим удовольствием, ваше императорское величество!» Квестор взяла расстроенного императора под локоть и повела в бар. Бастанжи следовали за ними на большом расстоянии. Ферверк уже стих, и слышно, как магистр Айво Устраивает разнос начальнику тайной полиции. Петра украдкой обернулась посмотреть. Что ты устроил, Вандин, прошипел магистр. Знаешь ты кто? Ты набитый, некомпетентный идиот. Император нам этого не забудет. Ох, молись, чтобы еще что-нибудь не случилось иначе. Он провел пальцем по горлу и быстрым шагом пустился следом за высочайшей особой. Остальные гости проходили мимо опального Вандина, будто его не существовало, хотя некоторые довольно ухмылялись. «Виктор. Ребята, я не знаю, кто это сделал», — сказал Виктор совершенно обалдевшему техническому персоналу. «Но сюда сейчас бежит Вандин с вооруженной охраной. Я думаю, он очень негодует по поводу преждевременного запуска салюта и не думаю, что будет выяснять, кто именно из вас это сделал». Персонал намек понял и разбежался почти в ту же минуту. В помещении никого не осталось. «Сработало», — доложил медведь. «Вандин бежит мстить. Кажется, его карьера полетела вниз еще быстрее, чем Каринес на двух старых суках». блаха твой выход», — сказал Беда. Начальник тайной императорской полиции стоял на лестничной площадке, сжимая кулаки в бессильной ярости. «Наконец...» Он обратил внимание на салют, который уже затихал. «Я этих идиотов поубиваю», — сказал Вандин и куда-то кинулся бежать. Его охрана рванула следом, пытаясь успеть за шефом, но жажда расправы за уничтоженную карьеру давала ему таких сил, что он обгонял всех. Пара отстающих перешла на бег, но путь преградили внезапно закрывшиеся двери и выпавшие из потолка стальные решетки. Будто началась атака, и поместье перешло в режим обороны. «Эй, что это за шуточки?» – вскричал один из охранников. Второй присмотрелся через решетку. Бернард Вандин так гнал вперед, что не замечал, как за его спиной закрываются проходы. Всего один телохранитель остался на той стороне. «Живо в комнату охраны!» – приказал он. «И вызовите подкрепление, а я за ним!» Вандин влетел в комнату персонала а его единственный охранник побежал следом. «Кто запустил фейерверк?» — рявкнул Вандин. «Кто это сделал? Я вас спрашиваю! Куда вы попрятались, пидорасы? Вы все, блядь, сядете за государственную измену! Всех посажу!» «Господин Вандин!» — залепетал тонким голоском вбежавший следом охранник. Такой же миловидный и стройный паренек, как остальные. «Нужно уходить здесь!» «Нужно надрать этим сукам жопы!» — прохрипел Вандин, и показал на пульт для фейерверков. «Вызови экспертов! Пусть снимут отпечатки! Ох, я ему устрою! Думали, смогли мне поднасрать? Хрена с два!» Это сделал я. Беда тихо подошел сзади к охраннику и упер ему в кадык ножом, а к спине приставил игломет. «Ты, пацан, стой смирно, а не то вскрою глотку!» Охранник громко вздохнул и весь сжался. Блаха активировал охрану, двери и окна в помещении захлопнулись, на них с лязгом опустились массивные решетки. Вандин вылупил глаза. Наверняка он растерян, не понимая, почему этот человек в форме телохранителя угрожает ему. «Пойдешь со мной», — Виктор посмотрел на Вандина. «У меня к тебе пара вопросов». «А ты кто такой?» — Бернард Вандин поднял крепко сжатый кулак. «Да ты знаешь, кто я такой?» Беда выстрелил из игломета в пол, не убирая ножа от горла охранника. Игла рассыпалась при попадании в плитку, но сама плитка от скорости заряда разлетелась на куски, и в полу осталась небольшая воронка. «Хочешь такую же штуку себе в брюхо?» Вандин побледнел и отошел на шаг. В кабуре на поясе висел парадный револьвер, но кажется, что начальник тайной полиции про него забыл. «Вы из гвардии? Или из банка?» Здесь император, если он узнает, что вы проводите операцию в тот момент, когда? Нет, сказал Виктор. Неужели вас послал император? Вандин застонал. Только не это может быть. А вот ты, Виктор вытащил палача из кобуры паренька, отбросил оружие в сторону и прижал нож к его шее сильнее. Охранник вскрикнул: "Пожалуйста, не убивайте!" взмолился он. «Я не хочу, пожалуйста, я работаю тут всего неделю, мне всего девятнадцать». Беда задумался. Блоха опять будет ныть, да и они пришли сюда убивать не детей, а вполне конкретного человека, имеющего отношение к гибели Ника. Молодой охранник рыдал от страха. Выбор телохранителей – не самая сильная сторона шефа тайной полиции. «Ладно, хрен с тобой». Виктор размахнулся иглометом, собираясь вырубить парня ударом по голове, чтобы он не мешался и не видел, что сейчас будет происходить. И вот тогда все пошло не так. Охранник, только что рыдающий, одной рукой схватился прямо за лезвие ножа и отвел от горла, а другой заехал Виктору в живот, метясь в солнечное сплетение. Беда от неожиданности отступил на шаг назад, хватая ртом воздух. И пропустил еще удар в челюсть. Виктор уклонился от следующего удара, резанул ножом вслепую, но охранник ушел от лезвия изящным движением в сторону. Туда, где лежал его брошенный палач. авандин Вандин тем временем перепрыгнул через диван. Правда, задел его ногой и растянулся на полу. Беда, вскинул игломет, но молодой охранник не стоял на месте. Он скользнул по полу, подхватил пистолет перекатился за стол, одновременно снимая палач с предохранителя. На полу остались капли крови из порезанной ладони. Но телохранитель Бастан же, а теперь Виктор, не сомневался в том, кто его соперник. Игнорировал боль. Беда едва успел отпрыгнуть в сторону, когда по ушам ударил звук громкого выстрела. Охранник вел беглый огонь из крупнокалиберного пистолета, грамотно пользуясь укрытием. На правой руке запястье виден наруч, позволяющий полить из большой пушки. Виктор пальнул в ответ, но не попал. «Вали его!» – кричал торжествующий Вандин. «Вали его, мой мальчик!» Парень с обманчивой внешностью стрелял с совершенно спокойным лицом, почти не моргая. Он расстрелял магазин, быстро его поменял и продолжил огонь. На Виктора сыпались громкие плитки со стены, куда ударяли тяжелые пули. «Беда! Я открою окно, и ты сваливай!» – кричал блохав передатчик. «Они пилят решетки! Он еще жив!» В нос бил неприятный запах реактивной смеси из патронов палача. Сопляк, которого Виктор недооценил, сменил позицию и продолжал стрелять. «Беда! Иду на помощь!» – сказал медведь. «Но их много! Очень много! Слышу стрельбу!» Беда запрыгнул за другой диванчик, который тут же начал разлетаться на куски от стрельбы. В воздухе кружились куски набивки подушек. Голову засыпало разбитыми осколками, когда охранник расстрелял шкаф со стеклянными кубками. «Убей его!» — кричал Вандин. Он слишком далеко, не в зоне прямой видимости. Затвор палача отошел назад со щелчком и остался в этом положении. Виктор вскочил на ноги, целясь в охранника из огломета. Убить его, пока не кончилась перезарядка. Молодой телохранитель запрыгнул за шкаф. Видно, как он пытается вытащить магазин, но тут зацепился за украшенный парадный мундир. Сопляк-покойник. Беда прицелился и... Что-то ударило в бок с такой силой, что Виктор согнулся и выронил игломет, будто прилетела кувалдой. Воздух выбило из груди, но назад он не возвращался. Слишком больно было вздыхать. Перед глазами поплыла красная пелена. «Достал!» – раздался торжествующий крик Вандина. Он держал в руке дымящийся револьвер с гравировкой. «Достал, ублюдка!» Виктор опустился на колени. «Нет, старикашка, не вздумай сдыхать», – прошипел он и начал отползать. «Нельзя умирать. Еще нет. Еще не время». Изо рта текла кровь. Сквозь какую-то вату, которая словно забилась в уши, слышны еще выстрелы. Бернард Вандин поел наугад из своего револьвера. Потом к нему присоединились чудовищно громкие звуки палача. «Виктор!» – кричал блоха. – Что с тобой? Они уже рядом, надо уходить! Беда сплюнул кровь. «Ты покойник», – шепнул он, и скривился от боли, но продолжал отползать. Весь левый бок онемел, а при вдохе, Будто кто-то коже чем-то твердым, острым и раскаленным добила. «Нужны патроны!» – закричал Вандин. «Кончились!» Охранник не отвечал, но слышно, как он заряжает очередной магазин. Виктор искал глазами свой игломет, смотря через щель между диваном и полом, но оружие лежало слишком далеко, и вот на него наступила нога. Все кончено. «Он мертв?» – спросил Вандин. До сих пор не было слышно, как он перезаряжает барабан. Охранник не отвечал, но приближался. Если попробовать напасть, то пристрелят наверняка. Виктор достал из потайного кармашка на штанах заточенный штырь. Всего лишь десяток сантиметров острой стали, но которая способна проникать через пластины брони или чешую турсулунцев. Другого оружия нет. Виктор прислушался. Где-то бегут люди и выламывают двери, но здесь, рядом, слышны осторожные шаги. Стрелок, которого беда недооценил, приближался. Виктор не мог видеть охранника, но казалось, что перед глазами висел его образ. Осторожный, собранный, решительный. Водит пистолетом, ожидая подвоха. Похоже, это предсмертные галлюцинации. Бог пульсировал от боли так, будто там пророс огромный разрушенный зуб, боящийся холодной воды и воздуха. Будто сам Виктор теперь кориозный зуб. Картинка левым глазом постоянно размывалась, но правый имплантат видел все очень четко. Но иногда и он размывался. Когда беда моргал, то видел тело рядом с собой. Это Ник, получивший пулю из палача. Виктор вспомнил его лицо, искаженное от предсмертной агонии. И не только лицо Ника. Лица всех остальных покойников тоже тут. Время умирать, будто говорили они. «Не дождетесь» подумал Виктор и сжал острую заточку еще крепче. Шанс совсем мизерный и будет очень больно. Бастан же известны как отличные стрелки, но славой лучших рукопашников они никогда не обладали. Охранник медленно обходил диван, когда Виктор толкнул мебель изо всех сил, едва не потеряв сознание от боли. Телохранитель не упал, но потерял равновесие. Всего на пару мгновений, но этого хватило, чтобы беда приблизился одним рывком. Он не рассчитал, поэтому уткнулся парню в ноги. Первый удар штыря пробил дорогой кожаный ботинок. Телохранитель не успел вскрикнуть, как следующий укол попал в колено, затем в пах, в живот, в грудь. Еще один удар Виктор сделать не сумел. Штырь застрял в ребрах и выскользнул из пальцев. Телохранитель попробовал ударить пистолетом, но беда, сумел повалить противника на пол. Охранник крепел, но продолжал сопротивляться. Виктор налег на него сверху, укусил в щеку и выплюнул отвратительный соленый кусочек. Охранник кричал, но боролся. Они перекатились, и телохранитель оказался сверху, двумя руками пытаясь опустить палач и выстрелом разнести беде голову. Виктор селился удержать оружие. Раненый бог вопил от боли так, будто там открылся еще один рот. «Когда?» – выдохнул Виктор. «Ты уже сдохнешь?» После, так же устало произнес охранник, тебя, сука. Он пытался навалиться, но и сам уставал. Кровь текла из его рта, похоже, заточенный штырь повредил что-то внутри. Но умирать он не хотел. Парень давил на оружие, беда давил в ответ. Иногда все пропадало в кровавой пелене, затем возвращалось. Убей его, кричал Вандин, цель еще жива. Виктор отодвинул палач охранника так сильно, как мог, а указательным пальцем дотянулся до спускового крючка. Парень это понял, и на его искажённом от боли лице появилось разочарование. Но всего через мгновение исчезло не только грустное выражение, но и само лицо вместе с головой. От грохота зазвенело в ушах, сверху залило горячим и соленым. Враг стал одновременно твёрдым и мягким. Будто расслабился и сразу окоченел. Виктор с трудом из-под него выбрался и вырвал штырь из тела. Осталось одно дело. «Выпустите меня!» – вопил Вандин, ударяя ногами в глухую дверь. Он держал разряженный револьвер. С другой стороны слышно, как пилят решетки. «Что тебе снится, ублюдок?» «Нет, нет, не надо!» Бернард Вандин отшатнулся, но беда вогнал штырь ему в горло. Получилось с первого раза. Окно открыто, осталось только уйти. Оттуда бил яркий фонарь. Виктор почти дошел до него, но упал на колени. Потом завалился на спину. На несколько секунд все померкло. Затем появились силуэты. Много людей вошло в комнату. Кто-то склонился над ним, но беда не видел его лица. «Нет, это она». «Вера, это ты?» – прошептал Виктор. «Прости, я не сдержал слова. Я же обещал». Мне так жаль, прости, я же обещал, что присмотрю за ним.